Глава 22. В пятницу я посвятил спецтехнике типа тепловизоров и ноктовизоров. Изучил, насколько это было возможно, технические характеристики. Заказал по паре моделей. Надо посмотреть, чего ждать от штатских вариантов. Доставку обещали в течение 10 дней. Успеваем. Вечером... Размышлял над тем, как мне все-таки представить Спиридонычу правду о параллельных мирах. Пресс в интернет, за помощью. Задавать всемирной паутине вопросы типа «Как объяснить существование параллельных миров?» Бесперспективно. Да сами попробуйте и увидите. Или вылезет подборка какой-нибудь зауми про электроны, фотоны и позитроны. Или нечто вроде... Есть мнения, основанные на множестве других мнений, предположений и догадок. Все. Короче, придется как-то самому выкручиваться. Посмотреть для начала десяток-другой про путешественников во времени, назад будущие три, например. Суббота просто пропала. Посмотрел кучу фильмов, большую часть в ускоренном режиме, Встречались даже хорошие, но не помогло. Ни в одном я не нашел подсказок, как правильно объяснять аборигенам, что я из будущего. Выбора нет. Придется опять так же, как в прошлый раз, с Раковым и Стариновым. То есть долго и трудно. Расстройство я решил лечь спать. Может приснится что-нибудь стоящее. А почему бы и нет? Снилась всякая хренотень типа индейцев с пулеметами. Как потом оказалось, именно этого и не хватало. Размышления на периферии создания о способах борьбы с коренным населением Северной Америки вызвали из глубин памяти очень интересный предмет. Картечница Гатлинга. Да, вот ее-то родимую и надо будет делать на заводе Макарыча. Ну а как еще? И дальше пытаться вручную перетаскать к ним туда оружие на целый полк? Батулин, небось, именно этого и ждет от меня. Я бы, может, и натаскал бы. Да где же его столько взять оружие то А патроны? Нет, нужно производство налаживать. Сначала двух столов, а потом картечниц. Они по уровню развития техники ближе всего остального. Да, так и поступим. Только это не решат другой проблемой. Как Спиридонович объяснить? что я из параллельного будущего. На колу мочала, начинаю сначала. Пойду завтракать. Пока жарил яичницу, позвонила Ленка. Первым делом поинтересовалась, что делаю. Это такой заход, с фонтом хитрый, типа... И нисколько она не обиделась на мое отсутствие в стратегически важные дни, в среду и четверг, когда у нее выходные были. Я честно признался, что одной рукой завтрак себе готовлю, а другой с ней разговариваю. — А что ты, один завтракаешь? — Ко мне приезжай. А потом последовал список вещей, подлежащих приобретению по дороге к ней любимой. Я пообещал все сделать, как она просила, за исключением завтрака. Я очень люблю. — Больше, чем меня? — Сказать, что да. Он скажет что-нибудь типа «ну и оставайся с этой» со своей яичницей. Сказать, что нет, скажут, бросай ее и приезжай. Я смертельно голоден. Если сейчас не поем, весь слюной сегу и умру от потери желудочного сока. А мне еще по магазинам бегать. Мне милостиво разрешили употребить глазунью в терапевтических целях, но предостерегли от передозировки. Ладно. Проспереду ныча потом додумаю. Сейчас время личной жизни. Ленка спланировала было культурную программу шатания по ее подругам. Есть у нее такое развлечение. В гости сходить, типа сто лет она там у кого-то не видала. Но я нанес упреждающий удар. Довтор с утра в Самару едут. Зачем? — опишула Ленка. Я же теперь работаю, помнишь? Вот по работе и еду. Че, прям с утра? Вообще-то лучше сегодня вечером и там заночевать. На Ленку аж столбняк напал. Да расслабься, шучу я. Утром поеду. Я тут же узнал, какой я дурак, сволочь, урод и вообще. Но, походу, в гости это меня спасло, а от сериалов нет. Ну и, конечно, не все время их смотрели, только в перерывах, что, безусловно, затрудняло Ленке возможность следить за сюжетной линией. И она считала, что все из-за меня... В остальном это воскресенье послужило настоящим выходным днем. Из возможных планов на будущее обсуждался только понедельник. Не поздно ли я приеду? Ну и что приготовить на ужин? Завтра. По поводу возвращения я и сам не знал. А ужин? Это да пофигу. Что сама захочет? Как ни странно, но подобная постановка вопроса, вернее, ответа на вопрос об ужине, привела Ленку в некоторое уныние и дала возможность надуться на меня. Получается, что стоит мне на ней жениться, как вот такие вот демарши станут моей повседневной реальностью? Однако, хотя половину жизни я смогу проводить в командировках в прошлое, жаль только Ленка не заметит моего отсутствия и соскучится не успеет. Или это хорошо? Блин, не знаю». Женщины, они такие непредсказуемые. Подожду я пока с женитьбой и в этом, и в том мире. Посовещавшись с боевыми товарищами, я пришел к выводу, что схему прикрытия сейчас менять не стоит. Вряд ли кто-то соберется брать меня именно сегодня. Ну а к следующему разу, когда нас уже посчитают посредственными и предсказуемыми, вот тогда ты -то и выйдет ребятишкам сюрприз». Как все мы и предполагали, никаких попыток захватить золото или деньги не случилось. Это хорошо. Но разговор, произошедший с подполковником после дележа наличности, заставил серьезно задуматься. Андрей Иванович, а зачем вам столько оружия? Боюсь, что не вполне понимаю, о чем сейчас речь. Вы так яростно скупаете охотничьи ружья? Севинная улыбка на лице пройдет свой собеседник. Ну как же, зачем? Золотишка охранять. Озвучил я домашнюю заготовку. У вас его так много? Вроде как удивился подполковник. Да не кончилось пока еще. Он хмыкнул. Наверное, не кончилось это, мягко говоря, да? Я неопределенно пожал плечами. Типа, думай, как хочешь. Ружья, ружья. Это бог с ним. Ну, а гранаты, пулеметы? На войну собирайтесь. Ох ты ж, блин, это что, скиф меня сдал? Андрей Иванович, вы, должно быть, сейчас думайте, откуда я знаю. Отвечать не было ни смысла, ни желания, я промолчал. Не переживайте, ваш друг не предавал вас. Просто мы следили за их частью, по другому поводу, а тут-то вы. У меня слегонца отлегло. И я поинтересовался. И что теперь? Он пожал плечами. А ничего, все остается как было. Вы едете к своему другу, берете то, что он вам приготовил, и продолжаете разрабатывать свой прииск. Ага, значит, пока я вожу им золото, мне палки в колеса совать не будут. Так я и спросил. Андрей Иванович, вы, насколько я могу судить, человек далеко не глупый. А значит, должны понимать, что пока у нас нет проблем с вами, у вас не будет проблем с нами. Только с вами? Не только. Где граница, которую нельзя пересекать? Не привлекайте ничего внимания. А если не будет другого выхода? Все должно быть сведено к минимуму. Не сумеете справиться сами, звоните мне. Хорошо. И еще... Мой собеседник посмотрел куда-то в сторону, как мне показалось, без особой на то необходимости. Так, тему переменить. Если захотите довооружить свою армию, да именно свою, а не чью-то, познакомлю вас с одним человеком. Думаю, он будет вам более полезен, чем ваш армейский друг. Похоже, Скиф неплохо вляпался, и я ему в этом подсобил. Что с ним будет, Андрей Иванович. Вы всех очень обяжите, если больше, не станете искать встреч с ним. Не усугубляйте. Вот как значит. Получается, остался я и без гранат, и без пулеметов. Послушайте, а этот человек, с которым вы меня познакомить, обещали, когда с ним увидеться можно? Подполковник усмехнулся. Да вам что, танк нужен? «Нет, но пулеметы, хотя бы один». «А, понимаю. Вы, должно быть, решили сейчас, что мы вашего друга сразу же после вашей с ним встречи возьмем. Нет, езжайте спокойно. Все должно идти, как идет. Дело вообще не в нем, он в этой игре даже на пешку не тянет. Поэтому очень вас прошу, не пытайтесь проявлять излишнее благородство и корпоративную этику. Ну, надеюсь, вы поняли, о чем я». — Ну, как тут не понять? Все ясно, как божий день. — Вот и хорошо. Но на всякий случай поясню. Испортите нам игру. Вам даже золото не поможет. Теперь все ясно? — Говорит, чем? — Тогда разрешите откланяться. С этими словами он вылез из вазика и направился к ожидавшей его Тойоте. — Вот ведь прямо великосветский разговор получился. Разрешите откланяться, дворянин, мать его! Со Скифом-то что теперь делать? Самому в голову ничего толкового не пришло. Подставлять Скифа нельзя, это понятно. С другой стороны, подполковник сказал, что дело вообще не в нем, не в Скифе. А вдруг он врет? Может же быть и такое? Мочь-то может, но тогда у них иссякнет источник золотых монет. Или... Они и меня хотят взять вместе со Скифом и вдумчиво побеседовать на предмет геолокации этого источника. Да нет, ну хотели бы взять, взяли бы и без него. Но они могут навесить на меня еще и эту сделку с оружием для укрепления своей переговорной позиции, так сказать. Ну что им мешает? Значит, пришло время обратиться к друзьям. Вот они рядом, только не здесь и не сейчас а там, где не может быть жучков, где их гарантированно не будет. «Дед, а давайте завтра на рыбалку махнем?» «Че это вдруг?» — поинтересовался Гвоздь. Развеется хочется. А вам?» «Это хорошо, что сейчас июль. Искупаться можно. Там в воде никакой послушивающей херни установить еще не успели, я надеюсь. Долга большая». Мест, чтобы с комфортом устроиться на отдых, предостаточно. День сегодня солнечный, вода теплая. кос производит какие-то манипуляции со спиннингом. Мы же на рыбалке, вот он и рыбачит. Гвоздь, вообще-то его зовут Колян, работает с вангалом. Он все-таки сапер, должен справиться. Конечно, на рыбалке не шашлыки жарят, а варят уху. Но рыбки кос может и не наловить... Замаринованное уже мясом мы с собой захватили в достатке. Вот гость и жарит. Я, Бурят, Дед и Шлёп, типа купаемся. Муха и Кабась сегодня остались в городе, стерегут базу. — Кукс, да ты по самой пятке контуженный! — заявил мне Бурят, когда я озвучил существо проблемы. — Какие гранаты? — Да, и нахрена нам пулеметы? — выразил свою солидарность с ним Шлёп. — Продадим. Коротко ответил им я и, предвосхищая последующую реакцию, добавил «Задорого!» И вот была нужда огород городить, возмутился дед. «Покой черт нам так рисковать! Покупать пулеметы, да еще и гранаты, зная, что нас будут пасти, чтобы потом их просто продать!» ты правда, контужены?» «Парни, я вам всего рассказать не могу, но поверьте, продадим мы их очень задорого!» «Андрей, да даже если ты каждый пулемет сдашь поляму, один хрен не стоит. Тем более, что нас из этих же пулеметов и покосить могут». «Во-во!» — поддакнул шлеп. «Серый!» — обратился я к нему. «А сколько весит ПКМ?» «Без патронов? Семь с половиной. С лентой на двести под путь. Отчего?» «Если бы за него столько золота отвалили, то тогда еще можно!» — посмеялся Бурят. Я подумал, что часть правды все-таки есть смысл открыть. Гайстан, а ты почти угадал. За три ПКМ с патронами нам как раз под путь золотой предложили. Это кто такой богатый? Оследовился дед. Старатели, оскалился я. Парни, я и так вам сказал уже больше, чем должен. Парни насупились. Как поступим-то? Напомнил я о проблеме пока никто не торопился что-либо предлагать. — Скиф, конечно, барыга, — начал дед, — но предупредить надо. — Да его наверняка прослушивают, — вмешался шлеп. — Серый, ну, конечно, прослушивают, — заверил его дед, — так ведь мы ему звонить и не будем. — А как тогда? — поинтересовался бурят. Как — Как-как, мы разведкой или где? — Ну, разведка, и чё? — Я к нему съезжу, — заявил дед. — Вы тут без меня справитесь? бл да тебя там возьмут и спеленают, как ребенка. Постарался предостеречь его бурят. — Костян, ну ты, ей-богу, сам как дитен малый. Ты чего думаешь? Я прямо так к нему и попрусь, что ли? Ты меня за кого держишь? — А как? как — Как-как, Соображу чего-нибудь. Шлеп отправился заменить коса в его неравной борьбе со спиннингом. А принял вахту у гвоздя. — Слышь, Андрюх, — обратился ко мне Ян, — а почему тебе просто не позвонить Скифу и не сказать, что все отменяется? Ну, просто так, без объяснений. — Ну да, — поддержал его гость, — ты же не виноват, что он светанулся. А теперь все, я в Капровалина, не хватало еще и тебе вляпаться. Во-первых, Фейси прямо сказали, что им не нужны ни мы, ни сам Скиф. «И ты им веришь?» — тут же поинтересовался Квоз. «Во-вторых, игнорируя его вопрос, продолжил я, нужно его предупредить уже хотя бы потому, что когда-то и он по горам бегал, как мы, и предупредить так, чтобы на нас не подумали», — вмешался дед. «Ага. И как раз если ты к нему поедешь, то на нас и тени подозрения не упадет, а слой ни разу, так?» — Так, — твердо ответил дед. — Очень смешно вспыхнул гость. — Володь, ну как ты это собираешься провернуть? — Слышь, Колян, — ответил ему дед, — как? Это моя забота. Скажу тебе только одно — ты так не сможешь. — Это еще почему? — Потому что ты — это ты, а я — это я. И давайте, хватит уже. Сказал — решу, значит, решу. — Что ж, если решит, это хорошо. Вот только мне кажется... Власть начинает уплывать из моих рук. Дед, конечно, старше меня по званию, но это не дает ему права действовать по собственному усмотрению. Может, заменить его, пока он совсем от рук не отбился, а то еще чего доброго начнет и свою игру играть. А как он ее начнет? Про портал он только догадываться может. А больше ему золота взять негде. Так-то она так, но звоночек тревожный.